Теперь настала пора возвращаться в подлунный мир. «Алеша, милый, как я рада нашей встрече!» Полилась нежная чистая мелодия, обращенная к самому дорогому. «Но-но-но!» – прозвучало сухо. «Фолнати, не надо здесь соплей, мы отвыкли от них!» Шикарный мужчина обернулся, кивнул на каменное строение и спросил. «Как тебе моя штаб-квартира?» Зоя посмотрела сначала на замок, затем перевела взгляд на милого сердца человека и вымолвила. «Где мы? Объясни, пожалуйста, я ничего не понимаю». «Сложно объяснить, детка. Я у себя дома. Ты типа в гостях». Голливудская улыбка обнажила ряд белых и ровных зубов. Мечта стоматолога. «Может, ты тогда ворота откроешь, раз я гостья?» Зоя чувствовала неладное, но пока не могла докопаться до сути. «Что, мы так и будем через забор говорить?» «Тебе сюда нельзя!» Собеседник криво усмехнулся и добавил «Пока нельзя!» Парочка напротив вдруг начала картинно ржать. Алексей при этом ухватил свою пассию за зад. «Кто это с тобой?» Зоя разглядывала вульгарно размалеванную девку, стоящую напротив. «Ничего, крошка, да?» «Местная путана», — продолжая посмеиваться, ответил Алексей. Зоя пребывала в смятении. К такому приему она не была готова. Родной человек вдруг исчез, а вместо него появилась наглая сволочь, которая топтала память о сокровенном. «Ты забыл меня? Почему мы ни разу не встретились, если для тебя это возможно?» «А почему забыл?» «Мы с тобой неплохо развлеклись в свое время». Ты телка хоть куда? Мужчина пару раз хохотнул и продолжил коварную терапию. Одному ведь скучновато, а тут такие цыпы обитают, закачаешься. Я чуть дятел в одну дырку долбить. Ты у меня не первая, да и, как видишь, не последняя. Скобрезные шуточки возымели действия. Парочка аферистов довольно переглянулась. Что ты такое говоришь? «А как же взаимодействие?» Зоя не хотела верить этому злому существу. «Мы ведь с тобой были счастливы. Я бы поняла, если бы ты мне врал». «Да ладно тебе! Я, когда тебя встретил, у меня планка упала. Готов был 33 небылицы сочинить. Только бы ты поверила. У меня ведь получилось. Остальное неважно». Алексей поменял тон и заговорщицки предложил. «Если хочешь, оставайся». Мы тебе тут такую вакханалию организуем, сразу дури с башки выветрится. Тут такие мужики, будешь рада без памяти. Здесь настоящая жизнь, нам все дозволено. Зоя находилась на грани. Внутри начался критический процесс разделения. В сознании под руководством опытных операторов всплывали одна за другой картины ее с Алексеем приключений. Искажая и подменяя некоторые элементы похожими, конструкторы запредельного мира постепенно выставляли факты в ином свете, принуждая подопытную иначе взглянуть на прошлое. «Значит, ты меня не любил», — скорбно произнесла Зоя. «Дорогой, заканчивай свою семейную сцену поскорее. Надоело!» Надменно ухмыляющаяся шлюха повисла на шее Алексея, а затем капризно добавила — «Я кататься хочу!» «Что решила? Остаешься?» Добивал пациента красавец-мужчина. «Решай сейчас!» Зою передернула. Она вспомнила случайно брошенную собеседником фразу и ключевой момент ее путешествия с Алексеем. Внутри забрежил луч надежды. «Алеша, я хочу, чтобы ты снял очки!» Прозвучало повелительно. Хозяева странно посмотрели друг на друга, Затем разразились неестественным глупым хохотом. Наконец, полный презрение мужской голос произнес. «Не надо тут мне супругу изображать. Мы с тобой не женаты. Если хочешь остаться, так и скажи. Ты мне не нужна!» «Если не нужна, тогда почему я здесь?» – последовал логичный вопрос. Ответа не последовало, и Зоя повторила недавнюю просьбу, только понастойчивее. «Очки сними!» «Чего ты пристала к очкам?» Мужчина находился в замешательстве. «Я тебе не верю», твердо сказала Зоя и добавила. «Ты не Алексей». «Да пошли ты ее нахер!» Завизжала бесстыжая девка. «Строит тут из себя!» Спустя мгновение наштукатуренная шлюха злобно выпалила, обращаясь к сопернице. «Тебе же сказали, не нужна! Оглохла!» «Пусть снимет очки и посмотрит мне в глаза, тогда я поверю» последовало незамедлительное и жесткое заявление. Зоя вдруг почувствовала пульсацию, словно внутри нее вырастал огненный шар. Окружающая картинка задрожала, как в неисправном телевизоре или при приеме неустойчивого радиосигнала. «Подруга, ты успокойся, не кипятись!» ласково вымолвил мужчина. «Не надо волноваться!» Но Зою уже было не остановить. Она вперила взор в могильщик ее мечты и скомандовала. «Снимай!» — я сказала. «Алексей никогда от меня глаза не прятал!» Собеседник застыл. Спустя невероятно сложно ассоциировать. Он начал медленно поднимать руку, словно заржаевший робот. В следующий момент спутница вцепилась в Алексея и зашипела пескляво. «Что ты делаешь? Не слушай ее!» Молчать! Яркий поток света прошил окружающее пространство, заставив девицу отшатнуться от спутника и закрыть лицо руками. Излучение исходило из отвершихся уст Зои, которая парила над поверхностью в облаке бело-золотого спектра. Алексей снял очки. Вмиг исчезли все декорации, будто растворились, оставляя за собой еле заметные всполохи а демоны-операторы предстали перед очами гостей в их истинном обличии. Мерзость-6, рассчитывая на превосходство в силе и знании местности, родной дом как-никак решил, что не все потеряно. Оператор-19 мгновенно предоставил партнеру ресурс, оставаясь в стороне и контролируя сценарий. Масса черной энергии резко начался, начала расти, заполняя объем развивающимся словно на ветру лохмотьями. Сейчас они вытряхнут дилетантку. Не удалось тонко, придется грубо. Если что, количество подсобит. Изолируем, распорядился девятнадцатый. Качай вниз, я вверх.